Глава 15 Он не мог спать, не мог никого видеть. Увиденное в колдовском тумане заставило гореть в подземном огне. Он вскочил на коня, чтобы никто не видел его мук. Отдохнувший конь резко вынес в поле, пересек рощу. Там наткнулись на немалый отряд схоронившихся куявов. Не раздумывая, Придон стегнул коня и ринулся, как сокол на стаю уток. Он успел повергнуть на землю десятки фигур, с блещущими в лунном свете шлемами, прежде чем Куя вы поняли, что он один. Кто-то закричал, призывая к сопротивлению. Оставшиеся развернулись и дали бой. Он изрубил половину, прежде чем к нему подоспела сотня охраны. Меклен, белый от ярости, прокричал, заикает, что потребует, да, потребует, чтобы у придона отобрали этого коня. Он самый быстрый в Артании, иначе с ним потеряют царя и походного вождя. Придон помалкивал. Теплая струйка, в лунном свете совсем черная, обильно стекала по плечу. Рана не выглядела глубокой, но когда двигал рукой, кровь не успевала загустеть и закрыть рану. Когда вернулись к располагающемуся на долгий отдых войску, Визимайт вместе с Аснардом и военачальниками выехал навстречу. Визимайт на фоне черного звездного неба выглядел пугающе и величественно его длинными серебряными волосами, что сияли нестерпимым колдовским блеском. «Придон», — сказал он призрачным голосом, «раны на тебе заживали мгновенно, когда ты был другим». Придон повернул коня и поехал рядом. За время ночного боя осунулся еще больше. Из-под насупленных бровей блеснул недобрый взгляд. «А сейчас я какой?» «Другой», — ответил Визимайт. Ехал, глядя перед собой. Пояснил нехотя. «Все меняются, Придон. Кто-то сильно, кто-то слабо». «Ну и что?» «До утра», — сказал Визимайт трещи. «Можешь истечь кровью, вот что». Придон чувствовал, как подергивается лицо. Отвык от болезненных ран, помимо той, что на спине. Слушал краем уха, а то и не слушал. Прервал раздраженно. «Все не так, Визимает. «А как?» — спросил Визимайт саркастически. «Гораздо хуже», — отрубил Придон. «Вот, смотри, эту царапину, даже не рану. Мне нанесли позавчера, и все еще не зажила». Аснард насторожился. Подолканье ближе. Рука властно развернула Придона к себе спиной. Похоже, кто-то метнул в догонку дротик. Явно из куявских героев. Простой воин не прошибет простым дротиком дубленую шкуру артанина. Он вчера сам видел эту царапину. Он, значит, от нее должен был остаться крохотный шрамик, а к утру вообще на том месте наросла бы чистая молодая кожа. Однако же сейчас там все такая же ранка. Он повернулся в седле. Молодой лекарь, его помощник, подъехал, вытащил из мешка и бережно приложил к ранке целебные травы. Придон болезненно дернулся. Визимайт покачал головой. В глазах верховного волхва появилась печаль. «Терпи, Придон!» Теперь ты человек...» Они въехали в лагерь, спешились. Стражи приподняли перед ними полок шатра. Везимайт вошел за Придоном следом. Аснард и военачальники остались, бурно обсуждая победную битву. Придон снял через голову перевязь с топором, швырнул в угол. Ноги подкосились, он тяжело рухнул навзничь, наложив из шкур, разбросал руки. Тёмные глаза сурово смотрели на волхва. «Я человек?» «Ах, какая это для меня новость! Ты лучше скажи, почему эти чертовы раны не затянулись в полночь, как было раньше? Нет, я не про ту рану, что на спине. То моя рана. Сердце, она еще больше. Я говорю про эти, что на плече, и вот эта царапина на груди». Видимо, я запнулся. Он привык к плавному течению мысли, к ее глубине, к множеству потоков, что пересекаются, создают дивные течения, неожиданно вымывают со дна золотые самородки а грубая манера военачальников всегда вторгалась неожиданно, ломала. Приходилось барахтаться среди обломков, стараясь понять, что уже он строил новое и прекрасное. «Я уже сказал», — ответил он невесело, «знаешь ведь, что в небесном чертоге, куда попадают все герои, павшие на поле боя с оружием в руках, они веселятся, сражаются, а ровно в полночь раны заживают. Ты был одним из них, хотя и жил среди нас». Но теперь ты, увы, стал простым смертным. Брови Придона грозно сошлись на переносице. Как это? Рык его был подобен льву. Визимает с преувеличенным смирением поклонился. Не гневайся, светлый царь. Это я, Везимает, а не Тулей. Позволь напомнить тебе одно дело старых дней. Когда-то высший бог, чье имя и называть нельзя, сотворив мир, землю и людей, решил удалиться от дел и потому разделил весь белый свет между самими людьми, чтобы управлялись сами. Ну, сам понимаешь, что одни ухватили власть и стали царями, другие взяли леса и превратились в охотников, третьи возжелали пашни и зажили простой и светлой жизнью землепашцев. Купцы взяли дороги, воины оружие, моряки, реки и моря. Словом, разобрали все, а когда все разошлись, пришел певец. «Бог рассердился, а где был ты?» «Песни которого даже меня бросают то в жар, то в холод, заставляют плакать или смеяться». «Я слагал песни», — отвечал певец. «Определешь, забыл, прости». «Тебе же ничего не осталось», — отвечает Бог. «Что ты за ворона?» Певец повесил голову. Снова ему оставаться ничем. И тогда Бог говорит. «Даже я не могу совершенное повернуть вспять. Все, что разобрано, разобрано. И Тебе, певцу, не осталось ничего в мире и отныне не будет принадлежать» но я для тебя открою небеса. Ты будешь приходить в высший мир, как к себе домой, когда желаешь. Он умолк. Придон ждал продолжения, но, визимая, молчал. Вошел младший волк, осторожно начал отдирать старую повязку. Кровь засохла, прикипела к телу, но дальше текла сукровица, а сама позавчерашняя рана стала красной, начала воспаляться. «И что же?» спросил Придон нетерпеливо. «Сейчас тебе промоют рану», — ответил Везимайт. «Величко, не забудь про целебные листья». Придон рыкнул. «Да не о ране я. «Да?» — переспросил Везимайт. «Тогда что еще?» «Я, мне кажется, сказал все». «Тогда я не понял», — сказал Придон с тоской и злостью. «Причем здесь небеса, песни, раздел мира. Я не мог сомкнуть глаз всю ночь. Эта царапина ныла, как будто пилили тупым ножом». Визимайт сам взял из рук помощника листья, растер в ладонях, приложил кашицу к ране. Придон вздохнул. Зеленая жижа сразу начала вбирать боль, а жар как будто начал затихать. «Зря ты не понял», — ответил Везимайт с печалью. «Ведь ты раньше ходил по небесам». «Брось», — ответил Придон с досадой. «Что мне раньше? Я веду огромное войско на Куявию. Я возьму Куябу, я возьму и Танию. Вот что сейчас важно». Визимайт кивнул, подумал, кивнул снова. «Да, это важнее, но верно и то, что ты в самом деле ходил по небесам, был вхож к богам, когда... когда еще не был царем». Придон отмахнулся. «Это время я уже не помню». «Да, время для тебя тянется, понимаю. Ты не забыл еще, что это ты слагал песни? В то время ты бродил по небесам, как вот сейчас по своему воинскому лагерю. Ты был равен богам во всем, а в чем ты и выше, а вернувшись на землю, ты сохранял часть божественной мощи. Потому твои раны в полночь заживали. Придон слушал молча, темные глаза мерцали, как темный уголь под лучами солнца. Потом огоньки погасли, но челюсти сжались, от кожи проступили тяжелые рифленые желваки. Пусть я был Богом, вырвалось у него с приглушенной яростью. Но бог не сумел добыть ее, единственную. Так может быть, ее сумеет добыть смертный? Везимайт развел руками. Вышел, слишком озабоченный, чтобы поклониться еще разок. Из темноты слышался далекий скрип множества телег, мычание валов. Это подтягивался обоз. А свежие воины, не участвовавшие в сражении, спешно ставили шатры, быстро разжигали множество костров. Аснарт раздавал распоряжение выначальникам. Кому где встать? Гонцы вскакивали в седла и разлетались, как вспугнутые птицы. Заметил наблюдающего за ним верховного волхва. Оскалил зубы в невеселые усмешки, Подошел. Оба разом, не сговариваясь, оглянулись на полок шатра Придона. Туда заходили темники, гонцы из ртани, лазутчики. Как только и помещается столько в его шатре. Визимайт нахмурился, покрутил головой. «Да!» «Сейчас ему не до песен», — сказал Аснарт виновата, словно это он сам изменил благородному делу творения песен всего лишь ради царской власти. «А когда ему сочинять?» «Его не готовили, все приходится на ходу. Это скилл должен был вести». это нахмурился. Тень пала на и без того темное лицо. Он опустил глаза. Голос стал надтреснутым. «Не сердись, я же не враг». Просто нам нужно самим быть готовыми, что придон уже другой. Аснард хмыкнул. Третий. Что? Третий, говорю. Один придон был до той нашей первой поездки в Куявию. Другим стал, когда добывал меч. А третий сейчас. Ни один человек не менялся так быстро. Визимайт сказал невесело. Но сейчас он как раз тот, кто нужен для Артании. Так что все правильно, Аснард. Все правильно. Да, согласился Аснард. Все правильно. Но голос старого полководца был невеселым.